Глава 10. 26 карт. Немного обтрепанные по краям, с чуть выцветшей черной краской. Мэри разложила их на столе и осматривала каждую с маниакальным интересом. Да, скромной бабушкиной колоды ей больше не хватает. В начале гадания для Джонатана Мэри видела все четко, а потом в картинках будущего, которые мелькали перед глазами, вдруг образовалось темное пятно. Хотя каждая минута жизни мага была предрешена, но для того, чтобы знать кое-какие подробности, не хватило карт. Осталось понять, скольких и как они должны выглядеть. Бабушкины знаки Мэри выучила еще в детстве, но всегда думала, что лучше изображать предметы, фигуры и людей. Ей бы точно так стало легче. «Надо еще раз погадать», — решила ведьма. Она не тратила на это магии или резерва, как это называл Джо, и не опасалась за здоровье. Когда Мэри заглядывала в будущее, у нее как будто открывалась еще одна пара глаз, и она видела больше того, что доступно обычному человеку. Словно это совсем не магия, а часть самой Мэри. И хотя ведьмовская сила едва ощущалась, это не могло помешать гаданию на будущее. Тем более, что в теле со вчерашнего дня поселилась легкость, а вовсе не усталость, которой грозил маг после выброса. Мэри вообще удивительно хорошо себя чувствовала. А когда увидела свое отражение в начищенной кастрюле, то долго не могла поверить. «Рыжая? Где же ее каштановый цвет?» И лицо будто посвежело. В дверь торопливо застучали и не прекращали, пока мэри не открыла. В дом проскользнула Джул. Девушка тяжело дышала, но выглядела от чего то ужасно довольной. «Сейчас к тебе придет моя тетка!» быстро заговорила она и заговорщически подмигнула. «Мне пришлось ждать, пока она уйдет, а потом обгонять ее через сады. Поэтому она уже где-то рядом. Ты ее не слушай. У нее свои счета с ведьмами». Когда-то давно одна предсказала ей неземную любовь, назвала имя молодого человека, а тот парень оказался ветреным. В общем, не бери ее слова на свой счет. Она уйдет, тогда погадаем. И если что, меня здесь нет». Мэри успела только несколько раз моргнуть, когда в дверь снова постучали. А Джул проворно спряталась в закутке, где еще недавно спала сама ведьма. Снова послушалась вежливая тук-тук, и Мэри открыла, заранее приготовившись к худшему. На пороге стояла женщина средних лет с широким ртом и глубоко посаженными глазами. Из-под аккуратной шляпки виднелись седые волосы, но на лице женщины морщинки собрались лишь вокруг глаз. «Вы та самая ведьма?» — спросила она, пристально рассматривая Мэри. «Я ведьма, но не знаю, что значит «та самая».» Женщина поджала губы. «Мне нужно с вами поговорить», — сообщила она. Не спрашивая разрешения, дама прошла внутрь и быстро осмотрела кухню, как всегда чисто выметенную. «А я думала, что маги живут побогаче», — пробормотала, по-видимому, тетка Джул. «Так вы хотели поговорить со мной или с господином Борком?» — спросила Мэри тоже, внимательно рассматривая гостью, пока та переводила взгляд с одной вещи в кухне на другую. «С вами...» — женщина обернулась к Мэри и встала спиной к коморке, в которой спряталась Джул. «Меня зовут Лина Виллор. Я преподаю в школе. К вам несколько дней назад заходила моя племянница Джулис» после чего она сообщила, что выходит замуж за Эндрю Таллона. Через месяц. Дама уставилась на Мэри в упор, и когда молчание затянулось, ведьма наконец поняла, что от нее ждут ответа. «Поздравляю вашу племянницу со скорой свадьбой», сказала Мэри, хотя прекрасно помнила, что карты не показывали Джул за мужество. «Вы издеваетесь?» «Никакой свадьбы не будет!» «Это вы ей забили голову и пообещали Эндрю!» «Я ей такого не говорила. В моем гадании не было свадьбы» ответила Мэри и мельком увидела любопытный нос Джул. «Вот об этом я хочу поговорить». «Вы гадаете? «Именно. Я вижу будущее с помощью карт». «Вы забили голову молодой совершенно неопытной девушки. Настолько забили, что она уже подбирает себе свадебное платье. Но, во-первых, наемник в качестве мужа – это плохая затея. Во-вторых, она может найти более молодого и успешного человека». «Но из-за вашего гадания она теперь думает только об этом Талане!» Мэри не знала, что на это сказать. Стоило ли начать с того, что об Эндрю племянница Лины Вилор думала задолго до гадания? Или лучше отмолчаться, как всегда? Но из-за дверки в ее коморке снова высунулась чем-то довольное Джул и даже подмигнула ведьме. «Об этом вам лучше поговорить с племянницей. Я ей ничего про Эндрю не говорила». В итоге сказала Мэри и подумала, что если еще раз увидит нос Джул, сдаст ее тетке но вовремя вспомнила, что в ее комнате находится пока единственный человек, который ей заплатил. «Я хочу, чтобы вы больше никогда не раскладывали своих ведьмовских карт на мою племянницу». «Понятно?» Женщина смотрела на Мэри с опаской и злостью одновременно. «Такие, как вы, вечно вмешиваетесь, куда вам не надо. Говорите девушкам, что они встретят свое счастье, чтобы заработать пару монет. Указываете на первого смазливого парня» а потом девочки остаются с разбитыми сердцами на всю жизнь. И не думайте, что сможете меня проклясть или еще что-то такое. Я знаю, как с этим бороться, и знаю, кому можно на вас доложить, чтобы с вами разобрались». «Ведьмы не могут проклинать», — постаралась спокойно ответить Мэри, хотя в действительности хотела выставить эту женщину. «Такие, как вы», — звучало как оскорбление. «О, да, я, конечно, знаю, что ведьмы уже давно не считаются нечистью, и вас никто не называет болотными тварями. Но о проклятиях можете мне не петь. Уж я испытала ваше колдовство на своей шкуре». Мэри недоуменно оглядела гостью. «Если снова погадаете моей племяннице, будьте уверены, что ни один торговец вам ничего не продаст, и, конечно, никто ничего у вас не купит». «Прекрасно, еще одно достижение Мэри в Не успела открыть лавку, а уже никто ничего не купит. «Как-то господин Борг назвал вас доброй женщиной. Очень жаль, что он ошибся», — ответила на это Мэри. Больше ничего достойного она не придумала, а недостойного, честно говоря, не знала. «Джо — хороший мальчик, и я ему очень сочувствую. Но ему нужно быть умнее, чтобы больше не попадаться на клятвы. А я действительно добрая. Я забочусь о других, учу детей и оберегаю их от таких, как вы». Ваши силы разлагает молодых. Они становятся разнузданными и порочными после ваших карт. И после знакомства с вами. Потому что вы подаете им такой пример. Незамужняя девушка с мужчиной в одном доме. Еще и скачет на лошади, задрав юбки. Так вы возмущены тем, что я живу с мужчиной? Моей задранной юбкой? Или тем, что я погадала Джу?» Уточнила Мэри. Учительница оглядела ведьму с ног до головы и только снова поджала губы. «Я вас предупредила». «Больше не гадайте ни одной девушке в хоссе, иначе будут последствия». Женщина вышла и плотно прикрыла за собой дверь. «Какие последствия? Куда хуже, чем сейчас?» «Ушла?» — спросила Джул, выбегая из комнаты. Выглядела она ужасно довольной. «Тетка так перепугалась, что ты мне гадала. Ты бы видела». «И зачем ты ей наврала, что я нагадала тебе свадьбу?» — спросила Мэри, скрещивая руки на груди. «Прости, пока я опустила голову в шляпке Джул. Я нечаянно». Мы с ней иногда спорим. Она, знаешь, считает, что надо искать правильного мужчину. Ждать. А я просто замуж хочу. Я уговорила маму отпустить меня к тетке в хоз не для того, чтобы просиживать всю жизнь в девицах. «У меня четыре сестры, и все замужем, понимаешь? Даже та, что младше меня на год, уже выскочила. Вперед меня!» «А мое гадание тут при чем?» спросила Мэри. «Из-за твоего вранья и твоей тети теперь в ко мне будут относиться еще хуже. Еще раз прости». «Просто гадание к слову пришлось, когда тетка снова завела песню, что мне надо ждать достойного мужчину. Я вспомнила про Эндрю, и вот...» «Понятно», — Мэри вздохнула. «А почему твоя тетя сказала, что про ведьмовские проклятия знает не понаслышке? Она считает, что не смогла найти мужчину из-за того, что ее прокляла ведьма», — доверительно сообщила Джу. Мэри лишь покачала головой. Каких только глупостей о ведьмах за последнее время она не слышала и поняла, что люди очень легко находили причину бед, если где-то появлялась ведьма. «Ты мне погадаешь?» — спросила Джул. «А как же твоя тетя и ее запрет?» — уточнила Мэри. «Ты меня не выдашь, а я буду держать язык за зубами», — пообещала Джул. «Пожалуйста!» — девушка сложила руки и умоляюще посмотрела на Мэри. Гадали в этот раз на любовь, и в будущем Джул ее было с избытком. Точнее, любовь виделась только со стороны девушки, зато буквально ко всем. Мэри еще подумала, что Джул и правда надо быстрее замуж. В своей жизни видимо и не помнила, когда думала о стольких мужчинах сразу. Да чтобы вот так. Ни одной посторонней мысли, только мужчины. И чтобы где-то сторожить их, где-то напрашиваться в гости к подругам, у которых братья. «Знаешь, я немного тебе завидую», — вдруг сказала Джул. «Ты свободная и живешь с мужчиной». Девушка вздохнула, а Мэри подумала, что с Джонатаном она живет совсем не так, как хочет жить с мужчинами Джул. «А как интересно, у них все устроено?» Вдруг спросила гостья. «Ты же должна знать!» «Что устроено?» Опешила Мэри, очень надеясь, что я спрашивают не о том, чем мальчик без штанов отличается от девочки без юбки. «Ну вообще жизнь! Хоть какая у них комната, что там лежит, какие есть предметы. Папа умер, когда мне было 7 лет, и я даже примерно не представляю, как все устроено в жизни мужчин. Понимаешь?» «Да обычно, как у всех, попробовала уйти от темы Мэри». Для нее жизнь мужчины не была какой-то таинственной. Ей казалось, она слишком связана с выпивкой, плохим запахом изо рта и картами, еще деньгами и куревом. Ничего по-настоящему достойного восторга. В этот момент Мэри почувствовала себя старой, будто уже повидала жизнь и ее ничем не удивить. «А как все устроено у Джо?» Вдруг спросила Джул. «Я была у него один раз когда-то с теткой. Она приходила поговорить о чем-то. Он нас угощал чаем и блинчиками» но я ничего интересного тогда не обнаружила». «Думаю, нормально все устроено», ответила Мэри, все еще рассчитывая, что это не разговор об отличиях мальчиков и девочек. «В смысле думаешь? Вы же живете вместе!» удивленно сообщила Джул. «Не как супруги», ответила Мэри, почувствовав себя чопорной старой девой. «Это они же так говорят, да?» Джул округлила глаза. «Даже так? А ты была в его комнате хоть раз?» Мэри покачала головой. «Зачем?» К в спальню, например, она старалась не заходить. Там часто витал запах виски, и были разбросаны вещи. Слугам не всегда разрешали убирать, потому что где-то лежали важные документы. Поэтому и желание видеть бардак Джонатана совершенно чужого мужчины у Мэри не возникало. «Но это же так интересно!» сообщила Джул и подскочила на ноги. «Пошли!» И она стремительно побежала к лестнице, будто знала, где комната Джонатана. Мэри не успела остановить Джул и поспешила вслед за ней с намерением утянуть ее обратно вниз, отчитать, и в который раз почувствовала себя старухой. Но когда поднялась, ты увидела совершенно разочарованную Джул посреди комнаты мага. «Слушай, у него же ничего нет», — проговорила та. Ведьма же видела совершенно другое. Это была чистая комната, в которой стояла заправленная кровать. Ничего не валялось на полу, а рядом с квадратным зеркалом в углу, где стоял кувшин и таз для умывания, лежало мыло. У кровати на тумбочке нашлась книга в кожаной обложке, а на столе в другом углу комнаты — бумага для письма. «Где все эти тайные штучки?» — спросила Джул и подошла к шкафу. «Джул, это уже слишком», — сообщила Мэри, подходя к девушке, и застыла с любопытством, рассматривая, что там есть. Не так много одежды, а на отдельной полке лежали книги, еще ниже видавшие виды шпага. «Вообще, это, конечно, хулиганство, но как интересно!» Джул взяла клинок. «Я великий маг!» Призрак, сдавайся, она взмахнула шпагой. Ну что, я похожа на Джо? Ни капельки, ответила Мэри с усмешкой. А так, уголки губ Джул опустились. Она тяжело вздохнула и пробормотала почти под нос: Я сказал, сдавайтесь, иначе. У- <свык> Джул повыше подняла шпагу, а Мэри расхохоталась, представляя, как завывает Джо. Они еще какое-то время побыли в комнате мага. Джул даже хотела лечь на кровать, но в конце концов ведьма увела ее вниз и осторожно прикрыла дверь в комнату Джонатана. «Знаешь, я бы хотела быть ведьмой», вдруг сказала Джул после второй чашки чая и третьего блина. «У вас к ведьмам относятся не очень хорошо». «Ну и что? Зато ты можешь делать все, что угодно», ответила Джул. «Хочешь, живи с мужчиной. Не хочешь, не живи. Понимаешь? Хочу, как ты, даже если взять сегодняшний день. Ты сидишь дома, а у тебя уже приключения. Моя тетка, комната Джо». Мэри не успела ей ответить и напомнить о сгоревшей лачуге. Джул продолжила. «А еще ведьма можно всегда одеваться так, как хочется. Ни мода, ни приличия, ни мнение старых теток вас не беспокоит». «Почему ты так думаешь?» «На самом деле Мэри беспокоило очень многое, и мнение жителей Хоса в том числе. Ей предстояло как-то расположить их к себе и доказать, что ведьме можно доверять, а значит, и покупать ее зелья. Потому что вы свободны, можете открыть лавку, заработать денег» встречаться с разными мужчинами, целоваться». Джул вздохнула, а Мэри только удивленно моргнула. «И вас все кругом замечают. По ведьме сразу видно, что она ведьма». «Правда? По мне тоже?» «Вот, кстати, нет. И в хоссе все удивляются этому. Почему ты выглядишь, как обычная девушка? Они думают, что ты так втираешься в доверие, и поэтому злятся на тебя». «Вот как!» «Оказывается, люди проклинали Мэри не только за то, что она ведьма, но и за то, что смеет выглядеть, как они». Ее все больше поражало поведение жителей Хоса, а раньше даже в голову не приходило, что ведьмы так ненавидят. «А как, по их мнению, должны выглядеть ведьмы?» — мрачно спросила Мэри. «Смелые платья, яркая внешность», — перечислила Джул, — «и черный цвет, вроде бы траур, но ведьмы так в нем смотрятся, что ух!» Джул еще долго что-то говорила, а Мэри все думала, насколько люди бывают непонятными. Мелочность, жестокость она уже встречала. Но вот это странное представление о ведьмах и о том, что они должны быть другими, им было бы легче, если бы на носу у Мэри была бородавка? Или действительно им нужно, как и говорит Джул, видеть роковую женщину? С другой стороны, если они хотят видеть в ней ведьму, пусть будет так. А о лавке она подумает позже. Джул, сказала Мэри, когда та оставила на столе несколько монет загадания, забери деньги и лучше принеси мне хорошую черную ткань на платье. К вечеру Мэри поняла, что в колоде ей не хватает примерно 10 карт. Она все это время гадала в попытках оценить, где же ее белые пятна, и не заметила, как стемнело. К тому моменту она чувствовала себя разбитой, как будто целый день ходила или бегала, хотя не была даже на заднем дворике. Возможно, тому виной был выброс силы, кто его знает. Хотя весь день она ощущала легкость в теле и ничто не напоминало о магии, которая пока исчезла. Сейчас и легкость, и чувство полнейшего спокойствия ушли. С приближением ночи глаза стали слепаться, и как-то все стало опаснее, тревожнее. Она еще не думала, чем ей обернется в возмущении тетки Джул, но сейчас вспомнила о ней и поежилась. В прошлый раз ее хибару жгли ночью. В этом, наверное, дело. И хотя дом мага был защищен, взгляд все время останавливался на темном окне. Вечер окончательно пробрался в дом, и лишь свеча разгоняла мрак. Любые неясные отблески или шорох на улице нервировали, и Мэри уже перестала смотреть в карты. Джонатана все не было. В видении он скакал домой живой, но как-то нервно, пригнувшись к лошади. Те картинки будущего не отражали всего. Не хватило одной карты, чтобы увидеть подробности. Чем закончится скачка, да и с чего начнется, Мэри тоже не поняла. Ведьма плотнее закуталась в плащ. К сожалению, у нее не было шали. Только одежда для улицы, чтобы согреться. Но для дома хотелось чего-то более уютного, мягкого и не такого длинного. Мэри вздохнула. Она подошла к печке и прижала озябшие руки к беленому боку. Весна в хоссе оказалась не такой, какой Мэри ее представляла на юге. Холодный, какой-то неприветливый. Печка почти остыла. Дров в доме больше не было. Они лежали в сарае на заднем дворике. И если днем Мэри думала пойти, то теперь лишь опасливо поглядывала на дверь. Она напряженно прислушивалась к уличной тишине и все больше нервничала. «Где Джо?» На улице послышался перестук копыт. Кто-то проскакал мимо, и Мэри поначалу, вытянувшаяся в струну, выдохнула. Но неожиданно в дверь бухнули, как будто сапогом. «Закрыто!» — донеслось с той стороны. «И что делать?» «К целителю вести! сказал другой мужчина. «Давай, взяли!» «Стой, дай отдышаться!» — просипел первый прокуренным голосом. «И, Джо, пока ты меня не слышишь, жрать тебе надо меньше!» Мэри осторожно подошла к двери. «Подожди, в доме вроде что-то светится. У Джо кто-то есть?» спросил прокуренный. «А так и не скажешь. Больно неприветливо он». В дверь громко постучали. Потом еще раз и крикнули что-то. «Никого у Джо нет», подытожил первый. «Давай, Ник, взяли». Мэри слышала, как ее сердце бьется в ушах. «Взяли? Джо?» Не давая себе времени хорошенько все обдумать, она распахнула дверь настежь. За порогом две темные фигуры держали третью. «Есть!» сказал человек с прокуренным голосом и тут же обратился к Мэри. «Подвинься!» Мужчины тяжело прошли внутрь и сгрузили бесчувственного Джо за стол, но Макс сразу наклонился в сторону, а Мэри наконец пришла в себя. Она бросилась к Борку, прощупала пульс и немного успокоилась, вроде бы живой. Она прочистила горло и спросила, «Что случилось? Он выпил?» «Он не пил. Что случилось, не знаю. Кругом летали призраки, а он в них все чем-то швырялся, а потом бац! И рухнул!» — пояснил первый с более приятным голосом, но противный рожей. «И еще такой, говорит, везите, мол, домой!» это, конечно, ближе, чем к целителю. Но вообще-то он как-то плохо дышит, точнее, почти не дышит. Но не из-за нас», — добавил другой. «Ясно», — Мэри сглотнула, припоминая, что у нее сейчас нет магических сил. «Ладно, в конце концов, за целителя можно послать. Несите его на второй этаж». «Э, нет, дальше ты сама, мы и так его волокли». «Придется еще», — настояла она. «Если с ним что-то случится...» «Мне, конечно, придется сказать, кто его и в каком состоянии привел». Мужчины печально переглянулись и взяли Джо под руки. Они положили мага на кровать, и пока Мэри прощупала пульс, уже убежали вниз. «Если что, не забудь сказать, что мы сделали, как он велел! Довезли!» «Стойте, привезите целителя!» — успела крикнуть Мэри. Но хлопнула дверь, оба мужчины убежали. Мэри еще раз прощупала пульс и немного успокоилась. Джонатан выглядел бледным, но дышал сам. Его состояние очень походило на то, в котором она его уже видела. В прошлый раз помогло пополнение резерва. Она попыталась начать заговор, но магия не отозвалась. Что делать дальше, Мэри не представляла. Сняла с Джо сапоги, куртку не стала, потому что в доме было холодновато, а потом обыскала карманы. И когда нашла флягу с тем самым жутким зельем, улыбнулась. Может, поможет? Она капнула зелье на губы Джона. Потом принесла воды и начала отпаивать мага с ложки. Немного воды, чуть-чуть зелья. Она какое-то время сидела рядом, прислушиваясь к дыханию, а потом подтянула стул со спинкой к тумбочке у кровати, чтобы быть ближе к Джо, и устроилась там с гримуаром. А после и вовсе задремала, даже не затушив свечу. Мэри проснулась от того, что кто-то дотронулся до ее плеча. Она резко открыла глаза. На кровати сидел Джо, бледный, но вполне живой. Они уставились друг на друга. Оба через силу моргая про и молчали. «Ты как?» Почему-то спросил Джо. «У меня все в порядке, и, по-моему, даже магия возвращается», ответила Мэри, удивляясь, почему маг спрашивает о ее состоянии. «А что случилось с вами?» «Пыльца», устало сказал он, бросил на Мэри быстрый взгляд и со вздохом сообщил. «Твое гадание оказалось верным». В другой ситуации Мэри бы обязательно улыбнулась но сейчас ей очень не нравилось, что к магу не возвращается обычный цвет лица, и вообще выглядит он вялым. Ты говорила, что-то случится. Вот случилось. Разлив реки не остановился, и кто его знает, почему. Призраков меньше не стало, и кто-то посыпает кусты антимагической пыльцой. Антимагическая пыльца? Да. Вдыхаешь, резерв опустошается, пояснил Джо. Надо сообщить Гевину. Вам бы полежать. «Вы очень плохо выглядите», — осторожно заметила Мэри. «Некогда лежать. К вечеру везде будет прорва болотных тварей. Надо, чтобы хоть огонь на постах зажгли». Джо поднялся с кровати, неловко попытался размять затекшие плечи и с кряхтением начал надевать сапоги. Мэри какое-то время на это смотрела. «Я пойду с вами». «Нет, ты останешься дома». «Нет, пойду! Вы на ногах еле держитесь, а я могу помочь». «Чем?» «Хотя бы тем, что подставлю плечо», заявила Мэри, тоже поднимаясь. «Но сначала надо позавтракать». Джо от чего то не стал спорить. Он вообще был каким-то заторможенным. И они пошли вниз вместе. Мак принципиально не держался за Мэри, пошатывался, но спускался сам. Нехитрый завтрак из сыра и хлеба занял не больше 15 минут. И лишь потому, что Джо долго сидел, подперев голову рукой. За это время Мэри успела умыться, причесаться и открыть гримуар на странице с заговором на восполнение сил. Она не обманула, когда сказала, что магия вернулась. Когда Мэри взяла Джо за руку, тот насторожился. «Я пополню ваш резерв», — пояснила ведьма. «Помните, как в прошлый раз, когда вы упали у меня дома и лежали без сознания?» «Помню, как я целый день не мог причесать волосы», — ворчливо заметил он, но руку не стал выдергивать. Едва дослушав, Мэри начала читать по гримуару. Только в этот раз силы влила самой малость, тем более у самой ее оказалось немного. Волосы Джонни вздыбились. «Уже хорошо. Вообще все прошло гладко, и маг начал больше походить на живого, чем на мертвого, Хотя и румяном его бы не назвали». «Ну как?» — осторожно уточнила она. «Хорошо. Спасибо», — ответил Джо, так и не забрав руки. «А резерв теперь полный?» — уточнила она. «Нет, но все равно стало лучше. В целом». Джо поднял взгляд от их соединенных рук, на которые до этого задумчиво смотрел. все таки глаза у него действительно добрые. Всегда» и тёплые. «И ты остаешься дома», — заявил он. «А вы поедете сначала к стражникам, а потом в лес, и будете искать свой амулет», — перечислила Мэри. Она это увидела еще во вчерашнем гадании, просто не знала, насколько это далекое будущее. С далеким, как выяснилось, у нее проблемы. Карты подсказали. «Да. И не стыдно тебе подглядывать в будущее других? Без присутствия того, на кого гадаю, я мало вижу. Можете не переживать, даже если я очень захочу». Не подсмотрю ничего личного. Ага! хмыкнул Джо и покачал головой, будто говоря, что личного у него не очень-то много, точнее, вообще нет. Что на самом деле удивляло Мэри. В ближайшем будущем Джо она не видела ничего личного или его ухаживания за кем-то из местных. Да и судя по холостяцкому дому, сюда он тоже никого не водил. Если погадать на вас и ваши поиски амулета, то, может быть, мы найдем его быстрее, невзначай заметила она. Мы? И как твое гадание поможет что-то найти, если оно только о будущем, которое наступит, как ни крути? То есть, если в будущем я его не найду, то и карта об этом скажут, что не найду». «Иногда будущее дает варианты, как будто подсказывает другой путь. Иногда его с трудом, можно изменить. А еще иногда его можно как бы ускорить», перечислила Мэри все то, что ей очень давно говорила бабушка. «Вот, например, как было с котом Эндрю». «И как было с котом?» спросил Джо, рассматривая Мэри. То ли как будто любуясь, то ли сомневаясь в чем-то. Карты подсказали, что Эндрю искал кота везде, даже в своем тайнике под полом. Потратил на это несколько дней и только потом вспомнил, что однажды кот уже пропадал, потому что его взяла та женщина, Дона, и заперла в подвале, чтобы он ловил крыс. Так вот, благодаря моим картам, Эндрю не стал проделывать долгий путь поисков, а сразу пошел к Донне и нашел. Понятно, сказал джой и поднялся. Так что же, погадаем? Нет уж. Тогда сразу идем к стражникам?» «Ты не отвяжешься, да?» Без надежды спросил он. Мэри только усмехнулась. Все лучше, чем сидеть дома и бояться, что кто-то придет. Да и вообще, с Джо как-то веселее.